Глава седьмая. Двоякое гостеприимство. Лейсан колотила. Она ещё не знала, что произошло с господином Хаканом. Зато хозяйка пригнула до земли, взвалив вину за случившееся. Она не знала, что делать. Работает всего третий день, всё исполняет, как просят, и за это же обвиняют. Тётя Зифа уехала в больницу вместе с семьёй. Лисан пыталась отключиться от проблем, помогая девушкам убрать со стола, помыть посуду, прибраться в саду. Но её душил страх. Если всем станет известно, что именно она опоила госпожу Алтын и её сыновей, что она подсыпала снотворное в чай господина Хакана, у Лисан не будет защиты. Её прибьют и выкинут в море на съедение акулам. Подавленная произошедшими событиями, она сидела во внутреннем дворике. И чистила печь, когда ее нашел Эмир. Как он? Скочила Лейсан, делая шакна в встречу. Кто? Господин Хакан. Эмир нахмурился, почему-то обернулся, поглядел за спину, но Лейсан смотрела только на него. Нормально. Растерянно произнес он. Эмир явно что-то хотел сделать или сказать, но не решался. Лейсан ждала. То, что господин Хакан в порядке, взбодрило ее. Но растерянности Мира настораживало. Вот он сжал сильнее губы, протянул Лейсан руку и сжал выше локтя. Девушка удивилась, но молчала, выжидая, что господин предпримет дальше. Он приблизился, став еще ближе к ней, и снова нервно оглянулся. Что-то не так? – прошептал Лейсан внезапно севшим голосом. Не навижу так поступать. Сквозь зубы проговорил и Мир и резко дернул Лейсан на себя. Так что она потеряла равновесие и упала ему на грудь. Жёсткие губы тут же прижались к её и время на мгновение остановилось. Нет, Лейсан не было неприятно, скорее удивительно, необычно, странно. Эмир не делал попыток сделать поцелуй интимней. Они просто стояли очень близко друг к другу и дышали одним дыханием, не размыкая губ. Пока эмир не отстранился, помогая Лейсан встать и обрести равновесие, Прости, проговорила Мира, пряча глаза. Вот. Поспешно развернулся и ушёл. Лейсан, оглушённая произошедшему, опустилась на низкую скамейку, прижав пальцы к губам. Что? Что всё это значит? Руки дрожали, на глаза наворачивались слёзы. Лейсан запуталась, ничего не понимала. Сначала господин Хакан, потом угрозы хозяйки дома, теперь поцелуй Миры. Что же ей делать? как удержаться и не наделать бед. Марусалка, улыбчивый Кадир появился откуда-то сбоку. Лейса натвернулась, у краткой смахивая слёзы. Он присел рядом и повернул её лицо к себе, удерживая пальцами за подбородок. Попрежнему улыбался, но улыбка была грустной. Что тебя расстроило? Внимание хозяина Лейсану вдрогнуло. Ты видел? Он усмехнулся. Он да, проходил мимо, но не стал мешать. Лейсан матнула головой, освобождаясь от его руки. Почему? Ты ведь сама сказала, чтобы я тебе не мешал, чтобы не приближался. Я не говорила, смутилась Лейсан. Да, ты сказала по-другому, согласился Кадер. Что на хозяйского сына обижаться не можешь, а на меня злишься. Девушка промолчала, только удивляясь, как тонко мужчина почувствовал ее метание, хотя она никогда бы не посмела поделиться таким в слух. Поэтому я не мешал, дал тебе время разобраться в своих чувствах к господину и миру. Улыбнулся Кадир. Нет у меня к нему никаких чувств, с горечностью возразил Лейсан. А ко мне? Тон Кадира изменился, стал низким и бывалакивающим. После моих поцелуев ты тоже плачешь. Лейсан замотала головой, отважно протянув к его лицу руки, обняв ладони мешочки и потянулась к губам, легко касаясь их, как крыльями бабочек своими. Кадир не мешал, он замер, улыбаясь, принимая ее рубкие поцелуи, поощряя быть смелее и откровеннее. Но Лейсан отпрянула, почувствовав, что дыхание Кадира становится прерывистым, резким. Сейчас она не хотела усугублять и так непростую ситуацию. Угрозы госпожи по целую эмира. Он ведь может вернуться, увидеть. Лисан вскочила, озираясь, боясь увидеть господина. Но Кадир потянул ее вниз на скамью. Что же ты какая пугливая русалка, как рыбка, ускальзываешь из рук. Лисан остановила его, когда он стал склоняться к ней. Нет, нет, Кадир, ты играешь мной. А у меня обязательства перед семьёй, перед тётей, перед сестрой и мамой. Я им обещала, что смогу помочь. Лейсан снова встала, преодолевая сопротивление Кадира. Не усложняй мне жизнь. Ты мне нравишься очень, но сейчас я словно стою на обрыве. Как ты на берегу. Только под тобой было море, а подо мной скалы. И каждый шаг может стать последним. Не толкай меня вниз. Кадир перестал улыбаться, отвернувшись от Лейсан. Она видела плотно сжатые губы и играющие желваки на щеках. Он злился, но почему? Она ему ничего не обещала. Их вместе ничего не связывает. Но главное, Лейсан боялась связывать Кадира, зная, что меч возмездия госпожи Азыры может опуститься на её шею в любой момент. Кадира подставлять она не хотела. Где все? Вдруг задал он вопрос, поворачиваясь снова к ней лицом. В больница. Упавшим голосом произнесла Лейсан. В больница. Нахмурился Кадир. Да, поехали узнавать новости о господине Хакане. Что с ним? Мужчина встал вдруг, резко перестав быть улыбчивым и обаятельным. Он попал в аварию утром. Но господин Эмир сказал, что всё хорошо. Эмир Эмир, где тебя носят? Вдруг Зарал Кадир моментально забывая о Лейсан. Эмир влетел во внутренний двор со стороны летней кухни. Срочно едем в больницу, Хакан попал в аварию. Вся семья там. Они быстро вышли со двора, оставляя Лейсан в полном недоумении. Почему служащий так вольно отдаёт распоряжение своему господину? Но ей оставалось только ждать и гадать. Вечер оказался ещё более тягостным. В то время, как семья Килик должна была пойти на ужин знакомить молодых, они только-только вернулись из больницы, подавленные и расстроенные. Господин Ахмед был нахмурен и сердит, а его жена Алтын заходилась в истерике. Тетушка Зифа придерживала ее, проводила в спальню, велела Лейсан заварить успокоительный сбор. В кухне уже шептались девушки, и сидел Эмир. Лейсан смешала травы и пока ждала закипающей воды. прислушивалась к сплетням. Говорят, он в реанимации. Спина повреждена. Врачи не дают гарантий, что он сможет встать. Хоть бы выжил. Да я лаха ему сил. Алисан вздрогнула, неловко схватила чайник и обожглась. Все надежды на случайность, ошибку рухнули. Это она виновата в болезни господина. Это её руками, госпожа Азра, нанесла удар по Хакану. Алеса не пошла в спальню к госпоже Алтын. Заварила чая и передала поднос с чашкой одной помощнице, вторая отнесла чай хозяйке. Алеса настала с Семиром наедине. Прижимая к груди обожжённую кисть, она повернулась и спросила: "Вы же сказали, что с ним всё в порядке". "Я не знал. Как же? Ведь все поехали в больницу. Мы с Гас с Кадиром были в офисе, но не знали, что господин Хакан попал в больницу". Лейсан вздрогнула, оглянулась на холл, откуда все разошлись по верхним комнатам, снова посмотрела на Эмира. А почему он остался внизу? Почему сидит на кухне? Но руку жгло, и нужно было найти аптечку и обработать кожу. Вы что-нибудь желаете? Эмир мотнул головой. Тогда я пойду. Нужно намазать кожу, чтобы не вскочил в алдыр. Он нахмурился, встал со своего места и взял обожженную руку Лейсан. нахмурившись, разглядывая ожог. Тебе нужно в больницу. Нет, не нужно. Сейчас я смажу и приложу лист алоэ. К утру всё пройдёт. Лисан попробовала осторожно вытянуть руку, но Эмир удержал. Он поднял её кисть выше и осторожно дотронулся губами до кисти, рядом с обожжённым местом. Лисан смутилась. Это уже вторая вольность господина за сегодня по отношению к ней. Почему? Неужели потому, что именно сегодня ему предстояло выбрать невесту, если бы с братом не случилось несчастье? И всё же Лисан вырвала руку и извинилась краснее, и убежала, столкнувшись на пороге с Кадером, но даже не остановившись. А что он? В прошлый раз не хотел мешать господину целовать её. Значит, и в этот раз ждал, когда они закончат. И снова досада и злость на мужчину затопили мысли Лисан. Анна закрылась в комнате тётушки, достала аптечку и антисептик. Но обрабатывая ожог, думала о странных отношениях между Эмиром и Кадером. Их же невозможно не заметить. Госпожа Азра с ужасом смотрела на Хакана, лежащего в больничной палате за стеклом от родственников. Это она погубила его. И если кто узнает про это. Но нет, кто поверит? Кому? Дварнешки с улицы, русской девчонки, даже она не посмеет оклеветать свою хозяйку. Но сердце неприятно сжималось каждый раз, когда Азра поднимала глаза на лежащего без сознания племянника, когда слушала приговор врача, что у Хакана повреждён позвоночник, будет длительный восстановительный процесс, но прогнозы неутешительны. Хакан может остаться инвалидом, прикованным к креслу до конца своих дней. Алтын совсем расклеилась, всего, что не досмотрела за своим мальчиком, что не остановила от смертельной поездки. Брат Чина разлился, орал на нее, чтобы не трепал ее языком, уговаривал себя и других, что их сын сильный, что он встанет на ноги вопреки всему. А килки молчали. Азра всю вину в душе брала на себя, потому просто стояла в стороне и ждала вестей от врачей. Чина пару раз старался поддержать Ахмета. но тот раздражался, начиная сочиться злостью, ещё виновных в том, что его старший сын выведен из игры в погоне за наследством. Но для всех происшествие стало горем. Запаздыванием приехал Кадир, и все переключились на него, будто сынок одним своим волевым решением в состоянии исправить непоправимую ситуацию. Он быстро расспросил о Баварии, отчитал, что не оповестили его сразу же, и пошёл искать доктора. Его не было около часа, когда Кадир вернулся, Азра поняла, что шансов вернуть Хакана в прежнее состояние нет. Его надо перевести в Стамбул, заключил Кадир. Я поговорил с врачом. После восстановления, после операции, они могут предложить только физиолечение. Этого не хватит, чтобы брат поднялся. Мы везём его в столицу. Там осмотрят и сделают повторную операцию. Если понадобится, купим трансплантаты, но поставим его на ноги. Кадир говорил жёстко, уверенно, так что даже отчаявшаяся Алтын смотрела ему в рот и кивала, поверив в невозможное. Потому что это её сынок, Азра. Он может даже невозможное. Впервые за вечер она заплакала, прижавшись к плечу господина Чинара. Кадир вместе с дядей Ахметом ушли договариваться о транспортировке Хакана. Азрова вспомнила о столичных гостях и позвонила с извинениями об отменённом ужине. Но господин Чинар подтвердил бронь столика в ресторане, пожелав гостям приятного вечера и угостив за свой счёт. Чувства Азры снова поплыли. Насколько же сильные и правильные мужчины были в её семье. Ничего ещё не потеряно. Она вернётся в дом и выпроводит девчонку вон, чтобы та своим грязным языком случайно не нарушила их покой. Нет, девчонки, нет правды. А если кто догадается, обвинит а зроснова обвини дворняшку, от она ни слова не скажет против. Вечером из заволнения госпожа окончательно расклеилась. Да ещё и Езифа хлопотала на долтын. Бросила бы её, но это покажется странным, что хозяйка своё неудобство ставит превыше общего горя. Выпев чая, а зроснова вспомнила о девчонке, но оставила её до завтра. Зачем сегодня обострять вечер? Она и завтра выставит ту на улицу. И Зифи запретит приводить с улицы непонятно кого. Утром мужчины уехали в больницу, прихватив Алтын. Было решено, что Ахмет с Алтын поедут сопровождать сына, пока в столицу пытаются сделать невозможное. Азра осталась дома, чтобы навести порядок и подготовиться к встрече сына и потенциальных невест. Такое дело нельзя откладывать, пока сватия не передумали. Чинара обещала поговорить с сыном и настроить его на позитивный лад. Так что вечер не миновать, а до него стоит почистить хвосты. Зифа, зови свою родственницу, или кто она там тебе? Экономка насторожилась и переспросила: "Вам чай заварить, госпожа?" "Зачем мне после завтрака чаи глупая? Я прошу девчонку ту позвать. Пошевеливайся". Девушка поспешно поднялась на террасу и подошла к госпоже Азре. Не подходишь ты к этому дому. Забирай вещи и убирайся откуда пришла. За что? Дворнежка бросилась к хозяйке в ноги, обнимая колени, сгибаясь ниже, целуя туфли. Пожалуйста, пожалуйста, никого не молила, вас молю. Оставьте меня при доме. Я пропаду без вашей милости. Стенала девушка, запрокидывая зарёванное лицо и вглядываясь в хозяйку. Азар презрительно дёрнула ногой, отталкивая приставочную девушку. и тут не останешься. Отравила сына моего брата. Накликала на семью беду и молишь? Шепела Азра так, чтобы никто не услышал. Это не я, не я. Это ты, грязная дворняжка. А если будешь и дальше себя выгараживать, пожалеешь. Я сотру тебя в порошок. Девица замерла у неё в ногах, низко склонив голову, затихла. Даже взхлипов не раздавалось. Азра победоносно усмехнулась. Никто в этом городе, на этой земле, не смеет перечить хозяйке особняка. Приятно лишне раз в этом убедиться. Поэтому будет лучше держаться тебя от моего дома, а то и от моего города подальше. О, слышала? Уходи. Девушка безропотно встала, вытерла рукавом глаза, но не отвернулась, не ушла. Что ты медлишь? Прищурилась Азра. Уходи ещё до обеда, не задерживайся. Я не уйду, Азра вздрогнула. Голос девицы резко контрастировал с её мольбами ещё минуту назад. Что она себе возомнила? Я никуда не уйду, повторила девица. Я не собираюсь причинять вред хозяйке, но смогу нарушить покой дома, если расскажу, кто подставил Хакана. Сама сгину, но и вас зацеплю, если принудите уйти. Да что ты себе позволяешь, дрянь? Взвизгнула Азра, наотмахнувшись ударяй наглую девку по щеке. Я же заживо тебя загною. Продам в портовые доки на потех у матросам. Никто твою клевету не услышит оттуда. Она выпрямилась, отнимая ладонь от покрасневшей щеки. Я ни слова не скажу, пока остаюсь в этом доме, зло бросила она. А если попробуете избавиться от меня, ударю в ответ. Я успею сказать правду. Между ними повисла тяжёлая тишина. Азра взвешивала слова наглой девки. Не проще ли устранить девчонку и концы в воду, или жить в доме постоянно в виде её перед носом? Азра тяжело вздохнула. Устранить-то она всегда успеет, но брать такой грех на душу. С другой стороны, держи врага своего ближе к себе. Тогда и безвредишь. Хотя какой враг из этой простушки? Те осознаёшь, кто я и кто ты? Девушка кивнула. Понимаешь, на кого замахнулась? Снова неуверенно кивнула. Твоё слово против моего, и тебя никто не найдёт. Поняла? Забудут на следующий же день, как и не было тебя. Девчонка молчала, плотно сжав губы. Оставайся в моём доме, но носа не высовывай. Один только раз на глаза мне попадёшься, и я к мольбам твоим больше не прислушаюсь. Она кивнула, развернулась и проворно убежала с террасы. Азра тяжело выдохнула, надеясь, что не совершила непоправимой ошибки. Но она боялась, боялась, что правда всплывёт и между братьями Килик разгорится война, в которой не пожалеют никого, ни её, ни Кадира. Так что пусть девчонка остается в доме только тенью, жалкой и невидимой. Получает жалованье и молчит, вознося молитву за здоровье хозяйки дома, что-то сжалилась над ней. Азра опустилась на диван, поморщившись от сдавленности в груди. Вот как сыграют они по мовку ее кадиру, так и отпустит сердце Азры. Поедет она в санатории в горы к соснам, отдохнет, поправит здоровье, укрепит сердце. А потом займётся судьбой Хиры. Пусть впереди будут только радостные события. Свадьба Кадира, Хакан встанет на ноги. Хира найдёт суженого. Пусть на долю Азры и Ченара прольётся благодать Аллаха. Она произнесла молитву, перечислив имена всех своих дорогих родных, и позвала Зифу. За этой тоже теперь глаз да глаз. Мало ли, а если мелкая дрянь решит поотравлению чить с экономикой, Ох, не видать покоя Азри, не видать. Лиза трясла. Как она набралась мужества противостоять госпоже, она не знала. Но в тот момент, когда ее гнали из дома, в ней все восстало. И против гибели планов о стабильной работе, защите деньгах, и об отлучении от господина и мира, который очень даже помог бы в этих планах. Но больше всего страх потерять редкие встречи с Кадиром. От несправедливости Лейсан поднялась и выдала в лицо хозяйке то, что знали и понимали они обе. Да, да, они обе виноваты в случившемся с господином Хаканом. Не молчать ли Лейсан будет только в одном случае, если останется в особняке. Сейчас, притаившись в комнате тёти, она сидела, поджав под себя ноги и обняв руками, чтобы меньше дрожать. Но дрожь всё равно пробивала. Госпожа Азра может передумать. Может, за наглость Лейсан продать в доки. Кто её хватится? Кто ей поможет? Выход один стать для кого-то столь необходимой, чтобы её обвинения хозяйки или её исчезновение не прошло незамеченным. Нужен кто-то столь же могущественный и богатый, кто сможет противостоять хозяйке особняка. А это только господин Келик. И если к господину Чинару Лисан не посмеет сунуться, то к его сыну вполне. Вот судьба и приняла решение за неё. Лисан осталась только воплотить в жизнь. Эмир проявляет к ней знаки внимания. Пусть он робко и определённо стесняется её положения, но ведь она не претендует на большее, чем его защита от его же матери. Но впервые Лисан решила посоветоваться с тётушкой. Слишком на большой кусок она покусилась. чтобы держать это в тайне от тёти. Тётя Зифа крутилась как белка в колесе. До обеда она даже не заглянула в комнату. На кухне при других Алисан и не осмелилась бы говорить. Потом последовала глобальная уборка комнат и сбор вещей для господина Ахмета с супругой и господина Хакана для отправки в Стамбул. Ужин готовили только для домашних, потому что семья Киликов уехала в ресторан на важный ужин. Отдыхайте, мои хорошие. По возвращению хозяев позову вас. Нужно будет приготовить чай, отнести пледы на террасу. Может еще кому что подать. А пока отдыхайте. Вот тогда и пришло время поговорить, тетушка. Я должна тебе кое в чем признаться. Голос Лейса на опять задрожал. Не так-то просто было говорить о своих ошибках. Давай отдохнем, девочка моя. Устало протянула тетя лежа на кровати поверх покрывала. И закрывая глаза рукой. Это важно. Ты полежи, а я расскажу. Тёте тяжело и обреченно вздохнула, но промолчала. Это я поила господина Хакана. Он из-за меня попал в аварию. Расслабленности усталость летели с тёти Зифы как и не бывало. Она резко села на постели и во все глаза разглядывая Лейсан. Но я сделала это по приказу госпожи Азры. Быстро договорила та. Молчи. Слышишь, молчи. Это ещё не всё, тётушка. Госпожа пригрозила сгнаить меня в доках, если хоть одна живая душа узнает об этом. Я ничего не слышу, ничего не хочу знать об этом. Замотала тётушка головой, закрывая уши ладонями. Но я пригрозила, что расскажу всё, что это она подставила господина Хакана. Закончила Лейсан и выдохнула. Что? Что ты сделала, дурочка? Пригрозила госпоже, самой хозяйке особняка, вскричала тётя Зифа, но тут же заткнула себе рот рукой и вскочила. Подбежала к двери и выглянула за порог, чтобы проверить, мог ли кто их услышать. Только потом плотно притворила, закрыла на ключ и отвела Лии Сан за руку в дальний от двери угол. Насильно усадила на топчан и склонилась над ней. Сейчас ты со всех ног помчишься на автостанцию, купишь билет на север и немедленно уедешь. Я сама объясню сестре почему. Нет, я ей не скажу правду. И ты её забудь. Я никуда не уеду, возмутилась Лейсан. Ты слышала хозяйку? Сбагрить тебя в доки это ещё милость. Она жизнь заберёт не только твою, но и всей твоей семьи. И глазам не моргнет. Убирайся подальше, пока на тебя отпускает Леся. Беги, спасайся. Нет. Упрямо выдвинула подбородок девушка. Я не уеду. Я останусь и найду покровителя, который сможет защитить меня от госпожи Азыры. Тётя на секунду замолчала, выпрямляясь, а потом захохотала. Кто сможет тебя, обезродную, защитить от самой госпожи? Господин мир, гордо воскликнула Лейсан. Эмир вдруг притихла тётушка Боюсь, пока он не защитит тебя от госпожи. И потом мне известно, захочет ли. Тётушка, он её сын, и он ко мне не равнодушен, выпалила Лейсан, уверенная, что после этих слов тётя Зифа и начнёт несётся к ней. Но Тара смеялась. "Эмир, не смеши меня. Её сын Кадир. Да, да, я знаю про его второе имя", отмахнулась Лейсан. Но я без шуток. Если господин Эмир заступится за меня перед матерью, та не посмеет меня обидеть. Матери мира мертва. Мне без помощи госпожи Азры зло я отчётливо произнесла тётя Зифа. Эмир ничем тебе не поможет. Не он сын хозяйки, а господин Кадир. Лейсан силилась осознать услышанное, не зная, смеяться ей или рыдать. Кадир Тот кодир, который зовёт её русалкой, тот кодир, который собственнически целует её в губы, заявляя права на неё. Неужели? О боги, прошептала потрясённая Лейсан. Как я могла их перепутать?